В январе 1558 года русские воеводы вторглись в Ливонию. Русское войско, простиравшееся до 40 тысяч и заключавшее в себе отряды хищных касимовских и казанских татар и пятигорских черкес, состояло под главным начальством известного касимовского хана Шик-Алея, а товарищами его были Михаил Васильевич Глинский, дядя царя, и Даниил Романыч Царский Шурин. Воеводы имели наказ не заниматься осадой у городов и замков, а только повоевать, то есть опустошить неприятельские волости, что и было исполнено в точности. Войска наши, разделяясь на несколько отрядов, прошли Ливонию на полтораста верст в длину, параллельно с литовским рубежом, и на сто верст в ширину. Деревни и посады они сожигали, скот и хлебные запасы истребляли, стариков и детей убивали, но молодых забирали в плен — Причем, по словам ливонских летописцев, совершали ужасные варварства. Местами немцы пытались обороняться в открытом поле, но везде были побиваемы по своей малочисленности. Дошедшие недалеко до Риги и Ревеля, русское войско повернуло назад и вошло в Псковскую область, обремененную огромной добычей, ибо страна была до того времени богатая и цветущая. По выходе из Ливонии Шик Алей с воеводами послал к магистру грамоту, конечно, сочиненную в Москве, в которой говорилось, что государь московский присылал свою рать покарать ливонцев за их неисправление, и что если они повинятся и пришлют челобитье, то воеводы готовы просить за них. Ливонские чины съехались на Вальмарском сейме, и тут решили хлопотать о мире. Магистр прислал просить опасные грамоты для послов, В Москве грамоту дали, велели приостановить военные действия и заключить перемирие. Большие ливонские города сделали складчину, собрали 60 тысяч талеров и отправили их в Москву с посольством, во главе которого был поставлен брат Фирстенберга. Перемирие было нарушено. На возвышенном левом берегу реки Наровы, недалеко от ее устья, расположен значительный и в то время хорошо укрепленный город Нарва — в русских летописях, известный под именем Ругадива. Супротив него на другом, менее высоком берегу реки, Иваном III поставлена была русская крепость, или так называемый Ивангород. Было время Великого Поста, ивангородцы строго соблюдали перемирие и усердно посещали церковную службу, а жители Нарвы, большую частью Лютерани, пили пиво и веселились». С нарвских башен видна была почти вся внутренность Ивангорода, и пьяные немцы ради потехи стали осыпать картечью православных людей, собиравшихся в церкви, причем некоторых убили. Русские воеводы не отвечали на выстрелы, а послали тотчас известить о том царя. От него пришло разрешение стрелять, но только из одного Ивангорода. Воеводы принялись усердно обстреливать нарву из пушек и пищалей каменными и калеными ядрами. Тогда нарвские городские власти послали просить пощады, обвиняя в нарушении перемирия своего фохта князьца, как выражается «русская летопись», и предлагали поддаться русскому царю. Уведомленный о том особым посольством, царь приказал прекратить пальбу и отправил Алексея Басманова и Даниила Адашева с отрядом стрельцов и детей боярских, чтобы принять город Нарву с округом в русское владение. В этот город, между тем, пришло от магистра подкрепление в тысячу человек, и городские власти начали перед русскими воеводами отпираться от собственного посольства, говоря, что они не поручали ему говорить о своем подданстве царю. Но тут как бы сама судьба наказала их за вероломство. 11 мая в городе вспыхнул страшный пожар. Русская легенда приписывает его чуду. Хозяин одного дома в горнице, в которой останавливались прежде русские купцы, нашел православную икону Богородицы, насмехаясь над иконой, он бросил ее в огонь под котел, где варилось пиво. Оттуда вдруг поднялось пламя до потолка и произвело пожар, а внезапно налетевший вихрь разнес его в разные стороны, так как дома большую частью были деревянные, то огонь разлился с неудержимою силою. Произошло ужасное смятение, ивангородцы воспользовались им, бросились переправляться через реку избив сбив ворота, ворвались в город. Гарнизон заперся было в замке, но не выдержал беспрерывной пальбы и сдал его, выговорив себе свободное отступление. Вслед за тем взят был замок Нейшлот у русских Сыринск, вскоре завоеван и городок Визенберг у русских Роковор, средоточие провинции Вирланда. Таким образом, все заноровье с значительной частью Эстляндии очутилось в русских руках.